Глава двенадцатая. Набат. Глафира и не пыталась отговаривать Настю. Только проплакала три ночи напролет и стала сама на себя не похожа. С лица осунулась и сразу одряхлела. Но суетилась по дому все так же, а выпадала свободная минута, садилась вязать шерстяные носки да варежки. Настя готовилась в дорогу. Сушила сухари, закупала у Шевкунова и в заводской лавке соль, порох, свинец. Каждый раз, идучи в лес, относила припасенной в землянку. И Иван уже подшучивал над ней, говорил, что придется и Глафиру брать с собой, двоим не унести всего запасу. Особенно порадовалась Настя, отыскав в клете старое ружье деда Евстигнея. С двумя ружьями в тайге не в пример сподручнее, чем с одним. Иван тем временем завязал дружбу с рожеусым поляком Юзефом, по-слободскому Осипом, Ковальским. Юзеф оказался веселым и компанейским парнем. Первый же день знакомства пригласил Ивана к себе. Он вместе с младшим братом квартировал у молодой вдовушки, которую звал моя хозяйушка, и которая, судя по всему, была не только квартирной его хозяйкой, и отменно угостил, попивая первый раз в жизни пряный забористый ром. Иваныч тверже уверился, что у веселого поляка есть влиятельные друзья в Иркутске и что все зависит лишь от того. захочет ли юзов помочь ему также немало не ничего принял юзов приглашение ивана правда заморских вин хозяин выставить не мог но гость доказал что он и водку приемлет к тому же глафира приложила все свое старание и стол получился нескудный юзов был тронут радушным приемом И очень ему понравилась молодая хозяйка. Он даже ей ручку поцеловал. И это было столь для нее неожиданно, что она и спрятать руки не успела. После обеда гости и хозяин долго сидели на крылечке, покуривая один трубку, другой самокрутку. Как видно, договорились обо всем, потому что, проводив гостя, Иван весь вечер то и дело напевал «Летят утки». Настя, впрочем, Иван ничего не сказал. Юзеф взял с него слово до поры держать язык за зубами. Так что Настя только догадывалась, но знать ничего не знала. Не знала она и того, что дружба Ивана с государственным преступником Юзефом Ковальским и взаимные их гостевания стали известны Запрягаеву и привлекли особое его внимание. С утра на дверях заводской конторы висело объявление, извещавшее, что выплата денег будет производиться в следующую субботу, сразу за две недели. Кто же имеет особую нужду, говорилось далее в объявлении, может получить изделиями по заводской цене. Когда Иван подошел к конторскому крыльцу, перед объявлением уже толпились рабочие. Все сосредоточенно молчали. Жестокий смысл только постепенно доходил до сознания. Да как же это, братцы? Первым встрепенулся низенький мужичонка, стоявший возле самой двери. Иван узнал дребезжащий тенорок Тришки. Вот так же, с глухой злобой сказал коренастый могучего сложения старик с длинными белыми волосами, и смачным плевком припечатал вывешенную на дверях бумагу. — При казне хоть хлеба досыта ели, а купец и вовсе за горло взял. — Эка ты, дядя Никон! — испуганно воскликнул Тришка, воровато оглядываясь. — Ну ты не мельтеши! — цыкнул на него Никон. Иван увидел скуластое в густой черной бороде лицо и понял, что ошибся. Приняв человека по седым волосам за старика, на крыльцо вышел конторщик Серафим Иванович. Заметил плевок на бумаге, хотел пригрозить, но увидел мрачные лица и поостерегся. Это как же понимать изделиями. Кричал Тришка, спрятавшись, однако ж за широкую спину вальцовщика. Это, что ли, кто что, сробит? Мы, к примеру, При печи состоим. Нам, значится, по чугуна нарыло? Да кыть ее не уволокешь? Серафим Иванович потеребил мочальную бородку и принялся усовещать. — Зря шумите, мужики. Для вашей же пользы. Нету денег в кассе. А у кого, может, нужда крайняя? — У всех нужда, — закричали из толпы. — Тебе ли не знать? Вот я и говорю, нужда у кого может в заводском амбаре получить товаром? Ведомости у кладовщика иди выбирай, какого надо товару. А чего орать попусту? Сказано, нет денег в кассе. Товар твой не угрызешь, куда его? — крикнул кто-то. Товар те же деньги, — вразумлял Серафим Иванович. На базар вынести, с руками оторвут, опять же, к Шавкунову. «К Шавкунову!» — обрадовался Тришка. «Это дело!» Проворно выбрался из толпы и потрусил, норовя попасть к амбару первым. Иван хотел послать ему вдогон крепкое слово, но спохватился и только махнул рукой. «И самому придется за товаром идти. Деньги были нужны немедля. Юзеф предупредил, что вот-вот должны прислать паспорта». Невелики деньги три с полтины, но когда впереди длинная дорога, каждая копейка в счету. Иван и кряжистый вальцовщик Никон Мукасеев к амбару подошли последними. Сквозь толпу, обступившую ворота амбара, продирался тришка, нагруженный товаром. Левой рукой он прижимал к животу большую чугунную сковороду. А правый нес связку ухватов. Блинов захотел. Надолго собаки блин. Ему баба на этой сковороде шаньгу проводит. Эй, Тришка! Ухватов набрал. А сковородник забыл? Кричали ему вслед. Всяк выбирал товар такой, чтобы легче его сбыть. Охотнее всего брали сковороды, лопаты, вилы, вьюшки, тазы. Ивану не хотелось брести по слободе с кухонной утварью, и он взял связку топоров. На его три с полтины пришлось ему шесть штук, да еще гривну остался должен конторе. По его примеру и Никон Мукосеев получил топорами, Никону по его заслуге досталось пять штук. На работе потяжелее, зато сейчас нести полегше. сказал мукасеев ивану на той и выходит работа потяжелее говоришь не ошибись возразил иван без ошибки будет на вальцовке стою а горновым у печи слаще вальцовщик посмотрел на ивана с уважением горновым да это брат хрен редки не слаще тоже работа горячая куда уж горячее Иван перехватил связку в левую руку, отвернул ворот рубахи и показал обезображенное шрамом плечо. Стало быть, два раза крещен водой и огнем на манер Николая Угодника. Еще только медные трубы пройти, усмехнулся Иван. В лавке Шавкунова стоял шум и гомон. Креста на тебе нет. кричал на лавочника высокий старик с сивой свалявшейся бородой. — Бери уж так задарма, чем изгаляться над народом. — Даром мне твоего товару не надо, — спокойно отвечал Шевкунов. — У меня свого добра полна лавка. Твой товар — мои деньги. Не берешь цену — отходи. — Федосей Карпыч, помилосердствуй! — надрывался Тришка, уцепившись за прилавок. — Накинь хуч по пятаку. Иван протиснулся к прилавку, выложил связку топоров. Шавкунов взял один, пощелкал пальцем по лезвию. По три гривенника за штуку. И, встретив мрачную хмылку Ивана, нахмурясь отвел глаза. Ладно уж, получай за все два рубля. Он выбросил на прилавок четыре полтинника. — Бог смерти не даст, богатый будешь, — сказал Иван, забирая деньги. Вечером к Ивану пришел Герасим Зуев. Иван сидел на крылечке, точал Насте новые ичиги. — Обабился, — мрачно сказал Герасим. — Домоседом стал, хозяином, а там нашего брата порют. Иван отложил ичик в сторону. — Кого порют? — Летейщики не стали работать. Пришли в мастерскую, а работать не стали. Сам Тирс приехал. И ему сказали, нет денег, нет работы. Надо быть, поляк Осип подбил. Тирст казаков вызвал. Повязали, кто больше кричал. А сейчас принародно пятерых выпороли. А Осипа? Осипа Тирст не дозволил. Велел в каталажку запереть. Ну, чего ж ты молчишь, Еремей Кузькин? Иван выдержал его гневный взгляд. А чего я тебе скажу? Так поодиночке всех перепорят, взревел Зуев. Нас, дураков, полтыщи, а их один десяток, и они нас порят. Снова крепостные порядки. Иван помрачнел, опустил голову. У меня, Герасим, руки связаны. Я жив, покуда вы молчу. Меня Тирст с соплей перешибить может. У веселого Юзефа слово не расходилось с делом. Он дал знать, кому надо было в Иркутск, и пока Иван и Настя готовились в бега, там, в подвале двухэтажного дома на углу Большой и Третьей Солдатской, принадлежавшего известному в городе кондитеру пану Заславскому, изготовили паспорт на имя вышедшего на поселение Митрофана Семизубова. В мужнин паспорт была вписана и жена Митрофана Пелагея. Заславский несколько удивился, получив письмо Юзефа Ковальского. Приметы, указанные для внесения в паспорт, не подходили ни одному из сосланных в Николаевский завод поляков. Но, зная, что Ковальский не станет беспокоить его бескрайней надобности, распорядился изготовить паспорт и с надежным человеком переслал в завод. Паспорт получил брат Юзефа Стефан, в тот же вечер передал его Ивану. И в тот же вечер Настя отнесла его в землянку и надежно захоронила там. — На этой неделе уйдем, — сказал Иван Насте. — У тебя все готово. Все, — ответила Настя. А у самой крупные как горошины, слезы покатились из глаз. — Эко ты право. Снявши голову, по волосам не плачут. А не то останемся. Гонит, что ли, нас кто? Настя отерла слезы. Не сердись, Ваня. Нелегко ведь из родного дома. А что решили, то решено. Разве не вижу я, что нельзя нам оставаться? Порешили уходить из слободы через три дня. Но обернулось все по-другому. На следующий день Иван пришел обедать часа на полтора раньше обычного. Таким веселым Настя его давно не видела. Подошел к ней, сгреб в охапку, поцеловал, поднял на руки, как малое дитя. — Ванюшка, милый! — заражаясь его радостью, шептала Настя. али пронесла угрозу и подумала, может, окочурился проклятый Тирст, и нет более нужды бежать из родных мест. Уйдем от грозы, Настенька, сегодня уйдем. Сегодня, ахнула Настя, да ты слушай, как складно все выходит. Знать, дошла наша молитва Богу в уши. Посылает меня в Кежму, руду там нашли. После обеда выйду. С дороги вернусь, ты к ночи готова будь. Пока дознается, что меня в Кежме нет, дня три, а то и четыре пройдет. А там ищи ветра в поле. — Ой, Ванюшка, — призналась Настя, — и радостно мне, и страшно. Иван засмеялся, поцеловал ее еще раз. — Теперь, Настенька, пугаться поздно, а радоваться пока рано. Настя и сама понимала, что Иван прав. Сколько было передумано, сколько бессонных ночей проведено, сколько слез пролито. Знала ведь, что другого исходу нет, и не раз сама думала, уж скорее бы, что ли. Но вот теперь, с той минуты, как неизбежная придвинулась столь близко, и определился точный его час, Настя стала сама не своя. Глафира еще ничего не знала, но по потерянному виду Насти поняла все. Когда Иван, уложив в котомку ковригу хлеба, десяток огурцов и кусок сала, поспешно вышел, Глафира спросила, — Сегодня что ли? Настя молча кивнула, и обе заплакали. В Кежму выехали после обеда на трех подводах, налегке. Всей поклаже было по мешку соли в каждой телеге. Соль эту Иван должен был сдать надзирателю рудника. Спутники ему определили старого конюха Липаточа с внуком, подростком лет пятнадцати. Если и были у Ивана какие подозрения, теперь рассеялись. Насторожило было появление Запрягаева, который вдруг объявился возле амбара, когда грузили соль на подводы. Но, видно, Вахмистер оказался здесь случайно. Он даже не знал, что подводы направляются в Кежму. По крайней мере, когда Иван сказал ему об этом, Вахмистер непритворно удивился. — ты хоть у кого есть с собой? — спросил он, когда головная подвода Липаточа тронулась с места. — А на что? — пожал плечами Иван. — Кабы поохотничать, да ведь не не велено задерживаться. С товаром едете, да и кони добрые. Вдруг повстречает кто в тайге. Кто нас тронет, часу не проживет, — усмехнулся Иван и показал Вахмистру спрятанный под соломой топор. — Ну, коли так с Богом, — сказал Вахмистр. Липатыч вытянул вдоль спины широкозадово гнедово мерина и подводы одна за другой запылили по наезженной дороге. Вахмистр проводил их взглядом, пока они, свернув на плотину, не скрылись за углом амбара. Севастьян Лукич потирал руки. Все складывалось как нельзя лучше. Полицейскому приставу он, конечно, не сказал, что знает, кому предназначена тайно присланный из Иркутска паспорт. пообещал только приложить особые старания, чтобы не допустить побегов. Пристав прочитал в Ахмистру секретную бумагу, поступившую от иркутского полицмейстера. В бумаге было сказано, что в доме ссыльного поляка кондитера Заславского обнаружена тайная мастерская по изготовлению фальшивых паспортов. Далее сообщалось, что по имеющимся в полиции сведениям один паспорт, переправлен в Николаевский завод. Приставу вменялось в обязанность установить особое наблюдение за сильными поляками, проживающими в заводской слободе, и принять надлежащие меры к предотвращению побегов. У Запрягаева за долгие годы службы выработался нюх. Как только пристав прочел, что паспорт изготовлен в Иркутске сильным поляком, Вахмистер сразу насторожился и тут же вспомнил о подозрительно быстро возникшей дружбе Юзефа Ковальского с Еремеем Кузькиным. Когда же узнал, что в паспорт вписана женщина, то уже немало не сомневался, для кого переслан паспорт. «Такую бабу умыкнуть хочешь, варнак», — злобился Вахмистер. Теперь не только служебное рвение... но и свой интерес побуждали Севастьяна Лукича к немедленным и решительным действиям. Тут весьма кстати приключилась заваруха в литейной мастерской. Запрягаев склонен был попугать Юзефа Ковалевского плетьми, надеясь угрозою порки развязать ему язык, но Тирст пороть поляка не дозволил. Пришлось ограничиться тем, что посадили его под замок. Будучи уверен, что из самого Кузькина ни кнутом, ни пряником ничего не выжмешь, Запрягаев вознамерился навалиться на Настасью. Бабу легче на испуг взять. Ему уже рисовались заманчивые картины, как он, взяв паспорт, изобличит Кузькина в подготовке побега и после знатной порки упечет его снова на каторгу, а тогда... Тогда Настасье некуда будет больше прислониться, кроме как к нему, Севастьяну Лукичу. Но чтобы взять Настасью на испуг и заставить открыться во всем, надлежало на некоторое время удалить из слободы ее муженька. Запрягаев доложил Тирсту о своих подозрениях и попросил отправить Кузькина по заводским делам куда-либо на два-три дня. — Сбежит, — усомнился Тирст. — Не извольте беспокоиться, Иван Христианович, он на крепкой цепочке, а конец ее у меня в руках, надо только так, чтобы не заподозрил чего. Было решено отправить Кузькина в Кежму, проверить добротность руды в новом забое.